Глава двадцать первая Малахита отправила звона ко входу в пещеру, чтобы он привел Флору, и та помогла им выбраться наружу. Звон нес Луна, Флора несла Лазу, а Малахита — сумрака. Нефрита, движимая чистейшим упрямством, смогла вылететь самостоятельно. Когда они вернулись на материк, Лун все еще чувствовал слабость, головокружение и тошноту. невдалеке на пляже он заметил мешок который лежал в воде скверны наверняка ощутили гибель прародительницы и большинства владык вторая прародительница наверное еще могла сохранить и восстановить стаю если оставшиеся кетоли не сойдут с ума от горя и в суматохе не прикончат ее как бы там ни было вернуться на юг и напасть на опаловую ночь скверны теперь не могли а мы сейчас не можем напасть на них — подумал Лун. Он надеялся, что стая не захочет больше никого терять и улетит во свояси. Хотя Малахита точно знала, в какую сторону полетел их корабль, они не сразу его нашли. Когда это, наконец, случилось, вечернее небо уже потемнело. Видимо, сильный ветер, который дул с моря, быстро толкал маленькое судно вглубь континента. Заходя на посадку, Лун увидел на палубе утеса. который наблюдал за их приближением. Две королевы-дочери из рода Ониксы стояли на страже. Одна заняла пост вперед смотрящего на верхушке мачты, а вторая сидела на крыше рулевой рубки. В самой рубке шафрана с напряженным видом крепко держала рулевую колонну. Когда рядом приземлились малахита, нефрита и звон, она чуть обмякла, и на ее обыкновенно жестком лице промелькнуло облегчение. Утес лишь быстро окинул всех взглядом, проверяя, не ранены ли они. Скверны вас преследуют? Спросил он. А то от этого проклятущего корабля так разитыми, что я больше ничего не чувствую. Звон осторожно поставил Луна на ноги. Чтобы не упасть, лун оперся о плечо воина и принял земной облик. Не свалившись в первую же секунду на палубу, он решил, что все хорошо, и ответил. Кажется, нет. Голос его прозвучал хрипло и едва слышно. Нефрита потерла глаза и от усталости понурила шипы. Я не чуяла скверно с тех пор, как мы отлетели от берега. Ее голос звучал крепче, чем у Луна, но не намного. Утес нахмурился. Вам нужно спуститься в каюты. Лун был с ним полностью согласен. Малахита уже несла сумрака вниз, лоза шла за ней. Нефрита нахмурилась и обеспокоенно посмотрела на Флору, которая приняла земной облик и растянулась во весь рост на палубе. «Флора, с тобой все хорошо?» Воительница заверила ее. «Я в порядке, просто не хочу пока спускаться в трюм, мы там уже насиделись». Утес проворчал. «Я за ней пригляжу». Когда они поковыляли за Малахитой, Нефрита шепотом спросила. «Все было настолько плохо?» Звон сказал. «Ужасно». Лун сказал. «Могло быть и хуже». Внизу лестница их встретила Саладонна. «Вы в порядке?» спросила она, переводя взгляд с сумрака, лежащего на руках Малахиты, на Луна, который по пути вниз опирался о стену, чтобы не упасть. «Да, только мы чуть не утонули», — ответила ей лоза, уже входя в каюту, где лежали раненые. Она присела рядом с кораллой, коснулась её лба и встревоженно оглядела остальных. «Мне нужно приготовить отвар для легких. и сумрак совсем истощен. Звон, ты не мог бы...» «Я подогрею воду», — звон пошел к металлической печке. Малахита опустила сумрака и помогла ему сесть. Он все еще был слишком бледен, его щеки ввалились, а под глазами появились темные синяки. Лун тяжело осел рядом с ним и, хрипя, выдавил. «В корзине есть еда, фрукты и хлеб». Саладонна поспешила к корзине. Нефрита подняла было одеяло, затем понюхала его и с отвращением отбросила. Вещи на корабле все еще воняли скверными и дымом, хотя горный ветер, который задувал в отверстие, уже освежил воздух в трюме. Обращаясь к Малахите, сумрак едва слышным голосом просипел. «Я кое-что узнал. Сорок циклов назад тот монстр, проводник, посоветовал другой стае сквернов напасть на восточную колонию опаловой ночи». Малахита замерла, уставившись на него. Сумрак продолжал. «Мне рассказала об этом прародительница. У нее не было родственных связей с той стаей, и она знала очень мало, лишь то, что ей поведал проводник. Хотя она притворялась, будто знает все». Он повернулся к Луну. «Ты был прав. Они всегда лгут одинаково. это скоро становится заметно. Саладонна села и открыла корзину с припасами, прислушиваясь к разговору, который все больше сбивал ее с толку. Нефрита хриплым голосом спросила. «Но почему именно на опаловую ночь?» «Потому что проводник думал, будто о опаловой ночи больше общего с предтечами». «Из-за того, что колония располагалась не в пределах, а на востоке, он решил, что она — самая старая из всех и находится ближе к городу, где он заточен». Сумрак задрожал и обнял себя руками. Прородительница говорила, что проводник чувствовал раксура и многое знал о нас, но мы даже не подозревали о его существовании». Родительница из-за этого решила, что скверный просто могущественнее нас. Он с усмешкой прибавил: наверное, в конце она уже так не думала. Малахита забрала у Саладонны корзину с припасами. Поговорим об этом позже. Ешь. Голос старой королевы тоже звучал немного сдавленно. Все-таки она не была неуязвима. Почти не скрывая нетерпения, Саладонна спросила, «Мне кто-нибудь расскажет, что произошло?» Лун начал было говорить, но с первого же вздоха зашёлся к кашлям. Перебирая пакетики с травами из своей сумки, Лоза ответила за него, «Мы со звоном все расскажем, а вы молчите и отдыхайте». Лун решил, что это она хорошо придумала. Отваром, который приготовила лоза, обычно лечили легочную хворь, и благодаря ему горло и грудь Луна сразу же перестали болеть. А еще из-за него весь оставшийся вечер и ночь прошли для Луна в сонной полудреме. Он несколько раз просыпался и видел сумрака, который спал, свернувшись калачиком под крылом малахиты, а один раз очнулся, прижимаясь к боку утеса. Он смутно помнил, как разговаривал со Звоном, и тот жаловался ему, что им придется очень долго ремонтировать корабль Делина, потому что две молодые королевы-дочери, которые им управляли, трижды задели скалы и поцарапали корпус. Лун, в свою очередь, думал, что Делин больше расстроится из-за дыры в днище. Зато Сквернов было нигде не видать. Ночь выдалась тёмной, полумесяцы звезды скрывались за облаками, а ветер быстро нёс корабль вперёд. На рассвете лун проснулся рядом с сумраком, лозой, шафраной и флорой. Он встал, тихонько обошёл их и поднялся на палубу. Ветер скользил по его коже, как прохладный шёлк, и нёс сладковатые запахи деревьев и гор, которые остались позади них. Небо все еще было затянуто тучами, но местами из-за них выглядывало утреннее солнце, гревшее палубу. Они летели над предгорьями, на которых росли редкие рощицы больших папоротниковых деревьев и яркие розовые кусты с шипами. Луна показалось, что он услышал далекий вопль горного ветрокрыла, но тот затерялся в шуме ветра и, возможно, просто почудился ему. Нефрита сидела на борту и смотрела вниз на проплывавшую под ними землю. Утес стоял на носу. Звон управлял кораблем, зевая и облокачиваясь на рулевую колонну. Малахита сидела посреди палубы лицом к корме и смотрела на небо. Она была в облике арборы, но выглядела оттого ничуть не менее грозно. На мягкой земной чешуе ее шрамы были еще заметнее. Лун подошел и сел рядом с ней. Она повела шипом и, повернув голову, посмотрела на него. Он начал было говорить, но ему пришлось сначала откашляться, и лишь тогда он смог произнести «Прости за то, что я сказал тебе в колонии». Малахита кивнула, принимая его извинения. «Ты зол из-за того, что случилось. Ты еще долго будешь злиться». как и я мы лишь можем стараться обуздать наш гнев или хорошенько скрывать его когда он все же овладевает нами лун подумал что она наверное права он посмотрел наверх щурясь против рассветного солнца я хочу остаться с нефритой он приободрился когда малахита в ответ лишь обреченно усмехнулась Затем она сухо сказала: "Это я уже поняла. Королла, кажется, хорошая королева, но с ней я быть не хочу". Шипы Малахита недовольно всколыхнулись. «Коралла слишком много о себе мнит. Значит, кроме самой Короллы никто за ее предложением не стоял". Это тоже обнадеживало. Малахита прибавила: "Я могу найти тебе королеву". «В любом дворе предела, в каком только пожелаешь». Лун сказал, «Я хочу королеву из тумана Индиго». Он знал, что Нефрита с самого начала внимательно подслушивает их разговор, и Малахита тоже это понимала. А теперь и утёс прогулочным шагом спустился с носа корабля и с напускным равнодушием уселся в нескольких шагах от них». Звон в рулевой рубке принял облик раксура, чтобы лучше их слышать. Малахита полностью повернулась к луну и с сомнением склонила голову на бок. «Потому что она позволяет тебе вытворять все, что не вздумается?» «Она знает, что я смогу о себе позаботиться, даже когда ей не хочется, чтобы я что-то делал. Я не могу вести себя, как обычные консорты. От меня будут одни лишь неприятности. Ты только посмотри, что я устроил в опаловой ночи. А ведь я даже не старался. Малахита не стала спорить. Вместо этого она задала вопрос, которого Лун с ужасом ждал. Тогда почему вы до сих пор не завели выводок? Нефрита вздрогнула, и Лун услышал, как загремели ее шипы. Он стиснул зубы, собираясь с духом. Если он признается, то Малахита поймет, что никакой иной двор его не примет. Нефрита, похоже, все еще хотела быть с ним, но что подумают об этом другие раксуры из тумана Индигол, Лун не знал. «Сначала нужно туда вернуться, тогда и узнаю», — он проговорил. «Потому что я бесплоден». Малахита сощурилась, недоверчиво глядя на него. Лун ждал от нее другой реакции. А еще ему показалось, что его слова впервые ее удивили. «Ты не бесплоден?» «Конечно же нет!» — воскликнула Нефрита. Она спрыгнула с борта и, сев напротив него, ожесточенно зашипела. «Мы же королевы! Мы это чувствуем!» «А я-то откуда мог знать?» Лун на несколько секунд растерялся. Ведь он был так в этом уверен. Наконец он выпалил. «Тогда почему у нас все еще нет выводка?» Нефрита сложила руки на груди и отвела взгляд. «Я не знаю». Вид у нее был такой, словно она многим жертвует, говоря это вслух. Однако едва слова были произнесены, ей как будто сразу стало легче. Ее шипы дрогнули от волнения. Я боялась, что в этом обвинят тебя, что двор решит, будто ты недостаточно стараешься. Луну и в голову не приходило, что нефрита может переживать не меньше него, что у нее были свои причины избегать разговора и что она точно так же боится. Но, — начал было он, — однако запнулся и вскрикнул, когда утес отвесил ему подзатыльник. Взбешенный пратец остервенело прошипел. «А меня ты спросить не догадался?» «Ну ты же улетел!» Лун рычат шатнулся, чтобы утес не мог его достать. Он увидел, как в рулевой рубке звон хлопнул себя ладонью по лбу и прикрыл глаза. Солодонна, перед этим пришедшая с кормы и вставшая у борта, покачала головой. Лун запротестовал. «Я ждал, когда ты вернешься!» Утес воздел руки к небу, как бы говоря... Увидишь, с чем мне приходится мириться. Затем он повернулся к Нефрите. — А ты у жемчужины спросить не могла? — Конечно же нет, — ответила Нефрита так, словно она в жизни не слышала предложения глупее. — Я ни о чем не могу с ней поговорить. Утес продолжал сверлить ее взглядом. — Не можешь или не хочешь? Малахита зашипела, и все резко замолкли. Старая королева постучала когтями по палубе. Было не похоже, будто ее терпение на исходе. Впрочем, она бы этого и не показала. Она спросила Нефриту. «Ты когда-нибудь подавляла свою способность к зачатию?» Нефрита стиснула зубы. «Да!» Малахита склонила голову набок. «С другими консортами?» «Нет!» — Нефрита на миг оскалилась. «Кроме Луны у меня никого не было!» Немного помолчав, она объяснила. «На нашу старую колонию напали скверны. Случайно оказаться с выводком было бы безрассудно!» Малахита вздохнула, но осталась такой же напряженной. Затем она заговорила, подчеркивая каждое слово. «Мы не можем!» заводить детей по щелчку пальцев, когда захотим, даже в твоем возрасте. А если ты хочешь завести от консорта потомство, но в первую же ночь с ним подавляешь зачатие, то способность к нему вернется не сразу, особенно когда двор в опасности. Нефрита охмурилась, постепенно опуская шипы. Но ведь... «Уже сменилось три месяца!» Утёс закрыл лицо руками и зарычал. Малахита ответила. Пратец прав. Три месяца — это совсем немного, особенно в таких обстоятельствах». «Вот как?» Нефрита посмотрела на Луна. Он посмотрел на неё. Она сказала. В следующий раз?» Когда решишь, что ты бесплоден, спроси сначала меня. «Хорошо», — согласился он, «а ты в следующий раз спроси жемчужину, долго ли делаются дети». Нефрита зашипела на него. Утес перешел к главному. Он спросил Малахиту. «Ну так что? Мы можем его забрать?» Королева встала, затем молвила. «Я подумаю над этим». и ушла на корму, забрав по пути солодонну. Нефрита испустила долгий вздох. Глядя Малахите вслед, она пробормотала. «Уже лучше». Утес с облегчением зашипел. «Теперь вы двое просто не мозольте ей глаза. Сидите тихо и ждите, пока она сама не сделает первый шаг. Тогда и поговорите обо всем о «То есть теперь ты нам помогаешь?» — спросила Нефрита, приподняв брови. «До этого ты что-то помалкивал». Утёс мрачно на нее посмотрел. «Соня, нос в вашей разборке стало бы только хуже. С тех пор, как ты прилетела, они касались только тебя и Малахиты». Он мотнул головой в сторону Луна. «К тому же она ничем не лучше него». Для нее нападение на восточную колонию было все равно, что вчера. Нам еще повезло, что мы так легко отделались. Утес ушел. Луна и Нефрита задумчиво переглянулись. Лун спросил. Э, — Легко отделались? — Пожалуй, все могло сложиться и хуже, — признала Нефрита. Луну хотелось прояснить кое-что еще. — А что насчет уголька? «Если Нефрита спросит, кого, как это сделал Утёс?» «Я не знала, что они его приведут», — Нефрита посмотрела Луну прямо в глаза. «Я же тебе говорила, изумрудные сумерки прислали его в качестве извинения, и я не приняла его вместо тебя. Я с ним и поговорить-то не успела перед отлетом, была слишком занята тем, что не давала всяким тварям сожрать наших охотников». Ее голос смягчился, и она прибавила. Обещаю, если я когда-нибудь захочу принять второго консорта, то сделаю это только с твоего разрешения. Луну сразу же стало совестно. Он не хотел, чтобы нефрита менялась в угоду ему, и не хотел задеть чувства уголька. Но это могло подождать, пока они не вернутся в туман Индиго. Он заявил, «Второй консорт должен быть не таким молодым и красивым, как я». нефрит улыбнулась посмотрим лун решил задать еще один вопрос в тумане индиго я видел как смешок из злата делают какой то браслет с маленькими фигурками окрыленных они вели себя как то дергано словно я не должен был об этом узнать а ты и не должен был консорту на зачатии его первого выводка полагается подарок «Вот как!» «Похоже, утес всё это время не ошибался. Лун был идиотом». Нефрита прибавила. «Такие украшения делаются не быстро, Поэтому я разрешила им начать заранее». Она смиренно пожала плечами. «Я надеялась, что он принесёт нам удачу». Лун прислонился к Нефрите и потёрся щекой о её плечо. «Думаю, нам не нужна удача. Нужно просто время, чтобы расслабиться». Она глянула через плечо, убедилась, что Малахита их не видит, затем обняла его за талию и притянула к себе. «Это было бы чудесно». Корабль летел до опаловой ночи несколько дней, которые, к счастью, миновали без происшествий. Как только все убедились, что скверны их не преследуют, утес, флора и шафрана полетели охотиться. Они остановили кораблю небольшого озера на краю предгория, собираясь разделать пойманных зверей, обновить запас воды и вычистить гальюн, но вместе с этим решили искупаться и постирать одежду с одеялами. На хлопоты ушло почти все утро. Но зато, избавив судно от смрада сквернов, все почувствовали себя намного лучше, особенно те, кто еще пребывал в целительном сне. Да и Лун порадовался, что они вернут корабль Делино чистым и не вонючим, хотя и потрепанным. Позднее, в тот же день, Малахита и Лоза смогли уговорить Сумрака съесть немного мяса. Видимо, ему тоже полегчало, когда судно отмыли и проветрили от запаха сквернов. Лун и Сумрак сидели на борту у носа и глядели на плывущую внизу землю, когда молодой консорт произнес: «Я все рассказал Малахите. О том, что меня заставили сделать скверны. Внизу колючие папоротниковые леса, которые росли вокруг озер, постепенно сменялись равнинами с высокой травой. Лун спросил. «И что она сказала?» что я не виноват, что я поступил так, как было нужно, чтобы нас не убили. Плечи сумрака все еще были понуро опущены. Еще она повторила твои слова, что мне не стоит говорить об этом кому-либо еще. Лун поразмышлял о тайнах, о лживо спасении, о том, насколько он привык к ним, и о том, что кого-то вроде сумрака они могут разъесть изнутри. Сейчас молодой консорт думал, что лишь ему одному пришлось ради выживания совершить нечто отвратительное. Лун заметил. Да, о таких вещах не стоит никому рассказывать. Если только им это не поможет. И он поведал Сумруку о том, как повстречал в Сара Сейли, и о том, как убил Лихея. Он рассказал ему все, от начала до конца, как рассказывал только Нефрите. а не сокращенную версию, которую знали остальные. Под присмотром лозы раненые шли на поправку, и вскоре двое воинов-кораллы очнулись от целительного сна, начали потихоньку вставать и ходить. Корень проснулся через день, его раны еще не зажили, он не мог даже сесть и с трудом говорил, но сразу же дал понять Флоре и Звону, что хочет услышать подробнейший пересказ всего, что он пропустил. Когда они пересекали равнину, что лежала между Авентерой и пределами, утес заметил вдалеке летучий пузырь, но тот не стал к ним приближаться. Все остальные не обратили на него внимания, но солодонна с Луном, облокотившись на борт, стали рассуждать, чем сейчас заняты авентерцы. Они втайне надеялись, что пузырь подойдет к ним чересчур близко и даст повод напасть. Через некоторое время солодонна сказала. «Спасибо, что попытался спасти дерзкого. Я немного видела, что произошло. Мы попали в какой-то узкий коридор, в наружной стене которого были щели. Через них можно было выглянуть наружу, но не пролезть». Лун подумал, что это, наверное, и спасло им всем жизни. Ему не хотелось говорить о бедном дерзком. «Как вы выбрались?» Мы прошли через весь город, пытались найти выход где-нибудь внизу, чтобы летучие пузыри не смогли нас подстрелить. В какой-то момент авентерцы загнали нас в угол, но Делин завладел их оружием и начал по ним стрелять. После этого они отступили, и мы вышли наружу у ног статуи. Мешок к тому времени уже улетел, поэтому я отправила воинов и Делина к королевам, а сама полетела за скверными. Малахита и остальные догнали меня ночью. Она повела шипами, словно стряхивая злость и воспоминания. «Надеюсь, теперь скверны перестанут пытаться сотворить полукровок». «Надеюсь», — отозвался Лун. Она покосилась на него. «Думаешь, не перестанут?» Сколько стай слышали зов того чудища. Некоторые, наверное, не прислушались к нему, но мы ведь не знаем, насколько эта идея разошлась среди сквернов на востоке. Саладонна вздохнула. «Вечно ты ждешь, что случится что-то плохое». Лун не стал с этим спорить. Он прибавил. «Но зато само чудовище мертво, и мы можем не беспокоиться, что оно вылезет на поверхность и начнет всех убивать». «И на том спасибо», — колко ответила Саладонна. «Жаль, что наши предки не прикончили его, когда могли». Лун тоже об этом жалел. Им больше хотелось, чтобы оно мучилось. Она подняла и опустила шипы, как бы пожимая плечами. И все-таки они предки не только нам, но и скверным. Воины-разведчики встретили их в дне пути от опаловой ночи. Некоторые полетели с ними на корабле, а остальные вернулись в колонию, чтобы передать двору добрые вести. День уже клонился к вечеру, когда корабль проплыл над горным хребтом и оказался в тени мертвой половины расколотого исполинского древа. Ветер крепчал, а серые тучи на горизонте грозили пролиться дождем. но вокруг опаловой ночи кипела жизнь. В прошлый раз лун такого не видел. Арборы вышли на посадочную площадку и вскарабкались на ветви упавшей половины древа. В воздухе порхало столько воинов, что звону стало трудно вести между ними корабль. Когда они подошли ближе, Лун увидел Делина, окруженного членами его экипажа. Островитяне стояли на посадочной площадке рядом с пожилыми арборами и яростно махали вернувшимся Роксуром. Лун принял крылатый облик, перепрыгнул через борт и, расправив крылья, подлетел к ним. Делин широко раскинул руки в приветствии. «Ты жив!» «Как же я этому рад!» Желая поскорее разделаться с дурными новостями, Лун проговорил. «Я тоже рад, что ты жив. Мы продырявили днище твоего корабля». Звон приземлился за ним и прибавил. «А еще сожгли все ламповое масло. И огненные заряды для твоей трубки тоже все сгорели». Делин улыбнулся. «Хе -хе, «Кажется, вам есть что мне рассказать». На ночь Нефрите и воинам предложили расположиться в лучших гостевых опочивальнях, рядом с комнатами, где разместили Делина и Островитян. Корни уже стало намного лучше, но песня почти все время спала. Для них приготовили постели и шкур одеял на полу, и Лун сам перенес туда песню. Раны на горле молодой воительницы уже побелели и зарубцевались, но синяки с кожи еще не сошли, отчего грудь и горло казались зеленовато черными а не тёмно-бронзовыми. Проснувшись, песня заморгала, испугалась и схватила Луна за ворот рубахи. Но через секунду она узнала его, расслабилась и уткнулась лицом в сгиб локтя. У Луны от этого сжалось сердце, и он вспомнил, как же сильно скучает по стуже, шипу, горькому. и другим детям когда все устроилось нефрита сказала ему увидимся утром ты куда ты идешь удивленно спросил он ты идешь в свою опочевальню ответила нефрита я не знаю пытается твоя мать меня испытать или нет но если это так то я не хочу оплошать она легонько куснула его за шею а теперь иди Утес пошел вместе с ним, и когда они дошли до чертога, Лун увидел, что туда вернулись молодые консорты из рода Малахиты, потомки ее давно усопшей королевы сестры. Они сидели в опочивальне сумрака, а когда Лун зашел, чтобы проведать брата, все уставились на него, выпучив любопытные, восхищенные глаза. Впрочем, неудивительно, ведь Сумрак только начал рассказывать, как Лун вместе со Звоном и Лозой распорол окно в подводном городе. Во временной почевальне Луна ничего не изменилось, разве что Малахита прислала еще больше одежды. Похоже, он улетит из опаловой ночи уже не с одним полупустым мешком. Лун порадовался, что оставил диск из слоновой кости, который принадлежал его отцу, здесь. Во время их приключений он мог много раз его потерять. Теперь же он надел украшение себе на шею. Утес посмотрел на Луна, но ничего не сказал. Когда они улеглись спать, Пратис произнес: «Как же хочется домой!» Лун растянулся на шкурах. «Надеюсь, пока нас не было, там ничего не случилось». Утёс негромко зарычал. «Я сказал то же самое, когда возвращался на этом проклятущем корабле». «Я ни в чем не виноват», — заметил Лун. Утес презрительно фыркнул. Позже Лун проснулся, чувствуя, что спал совсем недолго. В воздухе звенела мелодия, высокие и низкие ноты переливались, и целый хор разных голосов сплетался в единую гармонию. Двор опаловой ночи пел. Лун выскользнул из кровати, обошел утеса и подступил к дверному проему. Мелодия не разносилась эхом по колонии, а заполняла все пространство, как вода, налитая в миску. Сам не зная как, Лун понял, что она доносится из центрального колодца. Пройдя по коридору, он приблизился к двери, которая выходила к водопаду и бассейну. Там он остановился и прислонился к стене, оставаясь в тени. В колодце было оживленно. Свет, лившийся из окон, блестел на чешуе и коже множество Роксура. Здесь собрался весь двор опаловой ночи. Они сидели на террасах и на камнях у воды, липли к стенам, пели. Впервые песня не показалась Луну пугающей чужой, словно нечто постороннее пытается проникнуть к нему в голову. Она была теплой, душевной и правильной. Он мог различить в хоре отдельные голоса, хотя в тумане Индиго у него это никогда не получалось. Он слышал Соладонну, Ониксу, Умбру, Рядом с Луном пел сумрак, сидевший у окна своей опочивальни вместе с другими консортами. Лун отличал голоса арборов, слышал пушинку и лазу, А голос малахиты сплетался со всеми остальными, поддерживал их, как ствол поддерживает ветви древа. Лун прислонился затылком к стене, закрыл глаза и подумал «Ладно, теперь я понимаю». а затем присоединился к хору. Они провели в опаловой ночи почти целый месяц. Время выдалось суетным, потому что Малахита хотела познакомить Луна со всеми самыми близкими родственниками, среди которых оказалось почти три сотни окрыленных и арборов. И еще эта задержка позволила Каштану исполнить просьбу Звона и поискать в библиотеках о ночи истории о барборах, которые превратились в воинов. Одним вечером Лун спросил Звона, узнал ли тот что-нибудь. Звон ответил. У них в летописях есть лишь одно упоминание о том, как наставница превратилась в воительницу, и случилось это почти сотню циклов назад. «Ну и...» — спросил Лун, когда Звон замолк. Подавленный вид воина начал его беспокоить. — Подробностей там почти не было. Написано лишь, что к ней так и не вернулись способности исцелять и творить тепло со светом. — Вот как? — Лун и не догадывался, что Звон все еще на это надеется. — А про особое чутье там что-нибудь говорится? Звон повернул в руках чашку. Говорится, что у нее появились древние способности, а ее прорицания стали другими, но часто оказывались полезными. Похоже, они не хотели записывать никаких подробностей. Это не обнадеживало. «Вот именно. Думаю, древние подробности — это те, которые были у наших предков», — звон нервно повел плечами. «Не знаю, что об этом и думать». «Мне наши предки теперь не очень нравятся». «Ты все еще ты», — заметил Лун. «И твои древние способности помогают нам выживать». «Когда проявляются?» Затем звон отмахнулся от собственных слов. «Нет, я понимаю, что могу приносить пользу, и я этому рад. Просто мне хотелось бы самому управлять этими способностями. Но теперь мы хотя бы знаем, что я не какая-то причудливая ошибка природы». и что такое уже случалось раньше. Было не похоже, чтобы это знание приободрило звона, но он хотя бы немного успокоился. Наконец они отправились в обратный путь и полетели через висячий лес к туману Индиго. К счастью, путешествие обошлось без приключений. За несколько дней до вылета Нефрита связалась с дворами союзниками опаловой ночи и отправила через них послание жемчужине, говоря, что они вернутся, как только закончат переговоры и вернут Луна. В ответ они получили сообщение, что в тумане Индиго все хорошо. Тем не менее, все испытали облегчение, когда приблизились к древу на золотом летучем корабле и увидели, что все платформы на месте, арборы трудятся в садах, а воины кружат над поляной. Дюжина крыленных приземлилась на палубу, чтобы встретить их, и Лун заметил, как несколько островитян переглянулись, широко улыбаясь. Он хорошо понимал, что они чувствуют. У Луна тоже до сих пор от восторга захватывала дух, когда он видел столько Роксура в полете. Одна из юных воительниц приняла земной облик, подошла к Нефрите и обратилась к ней. «Нефрита, мне нужно кое-что тебе сказать». Лун помнил, что эта воительница состояла во фракции Нефриты и что ее звали гармония, однако он с ней раньше почти не разговаривал. Вид у нее был встревоженный, и лун сразу же заметил, что песок и другие воины, болтавшие с Елей, звоном и флорой, поглядывают в ее сторону. Нефрита взяла гармонию за руку и отвела в сторону, на другой борт корабля. Когда Лун пошел за ними, она не стала его прогонять. воительница понизила голос до шепота жемчужина забрала уголька себе она поморщилась ожидая реакции нефриты что выпалил лун он уставился на нефриту та похоже даже не удивилась хорошо я этого ждала заверила она гармонию все в порядке так и передай стальным Воительница с облегчением вздохнула и улыбнулась. «Ой, как хорошо! Мы так волновались, и никто не хотел тебе об этом говорить. Пришлось тянуть жребий, и я проиграла». Она приняла крылатый облик и подскочила к другим воинам. Нефрит, похоже, и правда отнеслась к новости равнодушно. Она пояснила Луну. «Если бы я этого не хотела, то взяла бы его с собой». Но... Он же совсем мальчишка. Будь он еще ребенком, изумрудные сумерки не отправили бы его к нам. Увидев выражение его лица, Нефрита продолжила: "Он милый, послушный и происходит из влиятельного рода. Как раз таких жемчужные любит. Прошло уже много циклов с тех пор, как умер дождь, и она не проявляла интереса к другим консортам до тех пор, пока не появился ты". Проявил интерес «Ты так это называешь?» «Все же хорошо», — сказала ему Нефрита. «Теперь же Мчужина будет уделять больше внимания колонии. У нее появятся свои дела, и она перестанет лезть в мои». Лун подумал, что Нефрита чересчур оптимистична. А еще решил, что не станет никого судить, пока не поговорит с угольком. С Сугальком он увиделся только поздно вечером. Первым делом Луна отправился в Ясли. К счастью, на этот раз возвращение домой обошлось без хаоса и истерик. Стужа отнеслась к его уходу гораздо лучше. Видимо, она поверила Нефрите, что той нужно сразиться за Луну с чужой королевой. Когда безудержная радость птенцов и малышей арборов поутихла, Луну садил горького шипа себе на колени и заворожил детей рассказом о том, как Нефрита билась за него с другими королевами, владыками сквернов и прародительницей, пока, наконец, его мать не разрешила Луну официально стать ее консортом. «А в опаловой ночи есть птенцы?» — спросила Стужа, когда он закончил. — Консорты. Шип ткнул ее локтем, и она прибавила. «И королевы». «Много-премного». Лун уже понял, к чему она ведет. «И когда-нибудь, если будете хорошо себя вести, вы с ними познакомитесь». В приемном зале устроили торжество, и по всей колонии двор праздновал их возвращение и союз с опаловой ночью. Почка рассказала Луну, что другие дворы, которые раньше игнорировали их приглашение, уже прилетали в колонию, чтобы поторговать. Новости разлетались по пределам, и статус тумана Индиго стремительно рос. Лун во время празднества много ел, рассказывал о своих приключениях, а потом многократно пересказывал их тем, кто в первые несколько раз сидел слишком далеко и не слышал подробностей. Он охрип, отвечая на вопросы об опаловой ночи и подводном городе. Когда наставники и другие арборы стали гадать, кто построил тот город и откуда взялся его узник, Лун, наконец, оставил их и пошел искать уголька. Насколько он понял, нефрит и жемчужина даже не обсудили случившееся. Правящая королева теперь вела себя не так резко и, похоже, даже наслаждалась праздником. Лун никогда прежде не видел ее такой расслабленной и непринужденной. Поток все еще оставался в ее свите, но Лун заметил, что он почти весь вечер сидит рядом с дрейфом и старается делать вид, будто он вовсе не подавлен. Лун самую малость сочувствовал ему, однако думал, что в будущем это пойдет потоку на пользу. Не мог же воин вечно занимать место консорта. Впрочем, он был готов поспорить, что сам поток так не думает. Лун нашел уголька на широком балконе над приемным залом, откуда тот наблюдал за празднеством в компании нескольких воинов-жемчужины. Потока и дрейфа среди них не было, зато был Вьюн. Не обращая на них внимания, Лун спросил юного консорта. «Можно с тобой поговорить?» Вьюн тут же спрыгнул с балкона, и остальные воины поспешили следом за ним. Уголек встревожился. «Я не хочу быть первым консортом», — тут же сказал он. «Я не хочу бросать тебе вызов». Лун даже не знал, что такое возможно, и его это ничуть не волновало. «Да не об этом». Он сел на гладкий деревянный пол. Внизу, в зале, воины и арборы доедали остатки першества. Нефрита, елея, звоны, и утес — Сидели у водопада вместе с Делином и несколькими членами его команды. Делин спешно писал в свою книгу, а Нефрита что-то ему рассказывала, яростно размахивая руками. Звоны и Илея тем временем чуть не падали на пол от смеха, а утес с недовольным видом сверлил их взглядом. Луна решил, что Нефрита рассказывает байки о прошлых похождениях праца. Он поднял голову и увидел, что уголек настороженно смотрит на него. Выглядел он уже не таким нервным и тощим, но Луну все равно казалось, что перед ним мальчишка, немногим старше шипа. У тебя все хорошо. Жемчужно тебя не. Теперь уголек выпучил глаза, явно не понимая, о чем пытается спросить Лун. Пожалуй, это было хорошо. Она. «Не морочила тебе голову, чтобы ты стал ее консортом». «Ты спрашиваешь, потому что она старше?» «Нет, вовсе нет», — уголек помотал головой. «Молодые королевы меня всегда чуточку пугали, а жемчужина — сильная и красивая, как они, но еще и спокойная, и терпеливая, когда со мной...» — он улыбнулся Луну. «Я счастлив». «Жемчужина?» Спокойное и терпеливая?» — подумал Лун, но сумел сохранить невозмутимый вид. Похоже, правящую королеву так сильно раздражал только он. «Что ж, хорошо. Я лишь это и хотел спросить». Лун начал было подниматься, но уголек выпалил. «Подожди! Я хотел...» Он запнулся, смутившись. Лун снова сел, и уголек сделал глубокий вдох. Я здесь уже не первый день, но все равно мне кажется, будто я совсем не знаю двор. Когда тебя забрали, все очень встревожились и расстроились, а потом Нефрита сломала крыло, и пратец вернулся с земными обитателями, а Нефрита улетел вместе с ним и остальными, и, О, кажется, пратец меня недолюбливает. Он всех поначалу недолюбливает, — отмахнулся он. Он так и не услышал от уголька вопроса. «Так о чем ты хотел спросить?» «Ну, я...» — уголёк собрал в кулак все свое мужество. «Расскажи о том, как ты прилетел сюда!» Лун покачал головой. Порой ему казалось, что с тех пор прошла целая жизнь, а порой будто он только что присоединился ко двору. К тому же, чтобы ответить, Луну пришлось бы немного рассказать о земных обитателях и о том, какой была его жизнь в те времена, когда он даже не знал Араксура. Это очень долгий рассказ, произнес он, надеясь, что уголек не захочет слушать. Но вместо этого молодой консорт обнял себя за колени и прислонился к стене, как птенец, который ждет, что ему сейчас прочтут сказку на ночь. Отказать было трудно. Илун вдруг подумал, что впервые в жизни может поведать эту историю целиком. Примерно сорок циклов назад в одной восточной колонии жила воительница по имени Ласточка. Однажды ей пришлось взять себе новое имя и назваться Скорбью. Читал Игорь Князев